Только ссадины. Но они, вероятно, появились в результате падения тела в колодец. Следов от наручников ни на запястьях, ни на щиколотках не обнаружено. Ее просто застрелили и все, — сказал Хёкберг. — Мне срочно нужна пуля, — сказал Валандер. — Пришлю в первой половине дня. Но заключение, понятно, придется еще подождать. Спасибо за звонок. Валандер положил трубку и повернулся к Мартинсону. — Луиза Окерблум не была изнасилована. Значит, преступление на сексуальной почве можно исключить. — Ага, теперь и это известно, — сказал Мартинсон. — А еще мы знаем, что палец указательный с левой руки принадлежит африканцу. Скорее всего, человеку лет тридцати с небольшим. Так написано вот в этом факте, который только что пришел из Стокгольма. Интересно, как они умудряются получать такие точные сведения? — Понятия не имею, — ответил Валандер. — Но чем больше мы знаем, тем лучше. Если Светберг уже пришел, посовещаемся, не откладывая. После обеда уезжаю в Стокгольм. Кроме того, вдвое обещал устроить пресс-конференцию. Шурналистами займетесь вы со Светбергом. Если будут важные новости, позвонишь мне в Стокгольм. — Вот Светберг обрадуется, когда узнает. — Ты уверен, что не сможешь выехать попозже? — Совершенно уверен. Валандер встал. — Я слыхал, ребята из Мальмё взяли Муралля, — сказал Мартинсон, когда они вышли в коридор. Валандер недоуменно взглянул на него. Кого — Кого-кого? — Муралля, скупщика краденого из Мальмё, но ну, который торговал колонками. — А вон ты о ком рассеянно, — сказал Валандер. — Понятно. Он прошел в дежурку, попросил Эббу заказать билет на самолет часа на три, а кроме того забронировать номер в гостинице «Сантраль» на Стокгольмской ваас Там сравнительно недорого. Затем вернулся в кабинет и взялся было за телефон, собираясь позвонить отцу, но раздумал, словно опасался испортить себе настроение. «Сегодня ему потребуется максимальная сосредоточенность». И тут вдруг у него возникла идея. Надо попросить Мартинсона позднее позвонить в Лёдруб, передать привет и сказать, что ему пришлось срочно вылететь в Стокгольм. Может, отец хоть тогда уразумеет, что у него куча важных дел. Валандер повеселел. Хорошая идея. Может, на будущее пригодится. Без пяти-четыре Валандер приземлился в Орланде под моросящим дождем. Прошел через похожий на ангар здание аэровокзала и увидел, что у дверей ждет Лувен. У Валандера болела голова. День выдался крайне напряженный. Почти два часа он просидел у прокурора. Пер О'Кессон задал кучу вопросов и сделал ряд критических замечаний. — Ну как ты объяснишь прокурору, что, выбирая приоритеты, полицейский порой вынужден полагаться на чутье? Окисон нашел в их отчетах массу погрешностей, а Валандер защищал знаний, и под конец атмосфера стал весьма раздраженный. Потом Валандер съездил домой, побросал в сумку кое-что из одежды, и Петерс отвез его на аэродром в стуруп. Из дома он, наконец позвонил дочери. Линда обрадовалась, что он приезжает, по голосу было слышно. Они договорились, что вечером он позвонит еще раз в любое время. И только в самолете, набиравшем высоту, Валандер понял, что он голоден, как волк. Сасовские бутерброды были первые, что он съел за весь день. В машине по дороге на Кунгсхольмен